Я падаю. Я прошел через арку и теперь падаю, пробивая в бесконечной ночи дыру в форме мини, пока она наконец не заканчивается. Падаю через ослепительную белизну, которая не добреет тьмы, через острые терни, через такую свирепую боль, что она крадет время, и наконец попадаю в сон, в прохладную, окутывающую ткань сновидения, серую как облака. Я падаю через нижнюю кромку облаков, в ужасе забывая, что это сон. И, наконец, обрушиваюсь посреди семибашенного замка Амирот, в котором мою бабушку осаждает 50-тысячная армия. Армия, которая словно клинком управляет военачальник Кервиц. Его называют «славянским мучителем», «железным кулаком царя Келджана, который обитает в степях, но предпочел бы сидеть в вене и быть императором по праву войны. Мы снова стоим над внешними стенами, на широкой верхушке одной из семибашен. Даже на такой высоте она сокутывает дым, закрывающий небо, настолько густой, что не свались я с небесного свода через эти клубы и не знал бы, началось ли уже утро. Бабушка снова здесь. Алиса Кендет, принцесса красной марки, которой нет и двадцати, с палашом в руке, в помятых доспехах со стертой позолотой и отколотой эмалью в тех местах, где удары помяли керасу. В ее глазах тот же стальной взгляд, какой был, когда она пустила стрелу в сердце своей сестры. Она выше меня, а у контов в своей демонической черной туркменской броне возвышается и над ней. От его переносицы до уголка рта идёт багровая рана. вершину башни усеивают осколки камней и куски зубцов стен. На стенах стоят солдаты, уже не так густо, как в прошлый раз. Мертвецы сложены возле лестницы в башню. Две кучи мертвецов, в одной – люди в валой форме марки, в другой – более разнообразные. Там лежат люди Словина, вместе с воинами Майяра. Вон там рыцарь Зюитрейха, а на нем растянулись два воина Загра с синими татуировками оберегов на лицах, которые так нравятся этим людям. Был приступ, недавно отбитый. Я подумал, сколько еще переломанных врагов лежат в кучах у основания башни, среди обломков лестниц и верёвок. «Надо отходить за вторую стену». Рана Кондофа раскрывается, когда он говорит. Через окровавленную щеку я вижу его зубы. «Нет», — говорит Алиса. «Принцесса, мы слишком сильно растянулись». В его голосе нет жара, только беспокойство. «Этот замок должно защищать больше человек». «Мне неинтересно удержать этот замок. Я собираюсь уничтожить Кервица и дать знать царю, что на этот раз он свои силы переоценил». «Принцесса». «Теперь раздражение». «Среди наших возможностей атаки никогда не было. Это...» «Это единственная возможность». Она направляется в сторону лестницы. Зовёт контов через плечо. «Соберите пять сотен лучших из лучших к цитадели. Выбирайте по мастерству, а не по крови. Мне нужны воины. Новых аристократов отец может наделать куда легче, чем новых воинов». «Цитадель, ваше высочество». Раздражение сменяется замешательством. «Мы можем удерживать вторую стену. По крайней мере, несколько недель. Цитадель должна стать нашей последней...» Алиса Кендет поворачивается на верхней ступеньке и смотрит на него. «Мы не можем позволить им занять внешние башни. Приведите мне пять сотен и прикажите удерживать башни. Если это значит сдать стены между ними, так тому и быть». Контов бледнеет, словно его полоснуло лезвие ужасной мысли, которая сильнее клинка обезобразила лицо. «Я следую за бабушкой по лестнице, вьющейся в центре башни. Это широкое строение со множеством этажей». Вниз, мимо комнат, казарм, арсеналов, и еще ниже, через второй слой, уже из литого камня. Это древняя башня размером поменьше, скрытая в толще более нового сооружения. Спиральная лестница расширяется в зигзагообразный пролет, изгибающийся на литых опорах. Она кажется иллюзорной, и даже призраком я боюсь на нее вставать. Каждая ступенька всего лишь пластина, сквозь них все видно, сквозь лестницу до пролета под ней. Но все равно она простояла тут тысячу лет, если не больше, и не обвалится сейчас под тяжестью моего воображения. Мы спускаемся в башню зодчих, мимо железных дверей, мимо деревянных дверей, окованных сталью, мимо троицы дворцовых стражников красной марки, и приходим в комнату. Это идеальный куб, в котором стоит машина. Она больше королевского экипажа, сделанная из серебристой стали, испускает тусклый свет и дрожит от слабой, но несомненной вибрации. Словно где-то глубоко внутри дышит какой-то огромный спящий зверь. Алиса прижимает руки к серебристому металлу. Наклоняется, словно позволив себе быть уставшей в этом уединенном месте. Прижимает лоб к холодной стали зодчих, закрыв глаза и темно-рыжие волосы падают ей на лицо. Спустя мгновение она уже целенаправленно шагает вон из комнаты, кивнув стражникам, которые собираются закрыть дверь. Длинный коридор ведет ее к воротам главной башни. Я следую за ней на выход. Со всех сторон люди кланяются. Ее сопровождает отряд из шести солдат, оставивших для этого службу в башне. Мы идем по широкому проходу через город, втиснутый между внешние и внутренней стенами замка. Здесь стоят дома людей, живущих в замке, рабочей силы, которая обеспечивает этот замок. Благодаря которой на столе есть еда, на плечах защитников есть одежда, между камнями раствор и масло в шестеренках военных машин. Тут и там я вижу урон, причиненный камнями, брошенными снаружи. Но это место построено, чтобы выстоять. Прочное. Стойкое. И люди здесь демонстрируют те же качества. Здесь нет отчаяния. Пока. Когда мимо проходит принцесса Алиса, несутся приветственные крики. В одном месте на улице стоят торговые прилавки, и через толпу нам приходится идти медленнее. Когда наши пути пересекаются с обитателями замка, какой-то инстинкт разводит их в стороны. Меня они не видят и не слышат, но шестое чувство не дает нам сталкиваться. Надвратную башню на второй стене пронзает тоннель, который можно перекрыть четырьмя опускающимися решетками. Все они сейчас открыты. Эскорт меняется, и мы вступаем в зону поражения между цитаделью и второй стеной. Вгулка разносится звук шагов по голым плитам под нашими ногами. Ну, не под моими, я-то всего лишь сплю. Дверь цитадели расположена на противоположной стороне от ворот с четырьмя решетками во внутренней стене. В эту дверь проедет всадник, но она надежно защищена, как и сами стены. Мы проходим в маленькую железную дверцу, встроенную в одну из створок. Это башня Амирот, которая тянется к небу, как было и во время моего визита в детстве. Хотя сейчас на башне нет тех странных шрамов в камне зодчих, какие были, когда я видел ее в детстве. И, разумеется, сейчас она окружена замковыми стенами. Я начинаю задумываться, каким образом я мог не знать историю, объясняющую, как 50 лет назад здесь не осталось ни единого камня от того замка. Неужели его просто растащили местные, камень за камнем, за десятилетия после войны, и построили в другом месте замок или дома? Камня здесь хватит на целый город. Мы проходим мимо дворцовых стражников, элитных солдат из личной стражи голода, второго из этой фамилии. Не имею представления, почему эти люди не во дворце в Вермильоне вместе с моим прадедом. Алиса останавливается перед капитаном, который стоит у внутренней двери. «Джон, приведи избранных за вторую стену». «Да, принцесса». Щелкают каблуки, голова склоняется в придворном поклоне. «Джон, только мастеровых, искусных рабочих. Если это облегчит дело, то впустите и их детей. Впускайте как можно больше». «Да, принцесса». В его голосе никаких эмоций. Мы проходим в дверь, которую охраняет капитан, и он закрывает ее за нами. Короткий коридор ведет в комнату с куполом. Толщу камня зодчих пронзает спиральная лестница. Тускло блестят концы железных армирующих прутьев, через которые проходит лестничная шахта. Наверное, эта лестница потребовала многих лет тяжелого труда. Мерцают лампы, когда мимо них проходит Алиса, и ее доспехи лезгают при каждом шаге. Мы выходим в квадратную комнату шириной ярдов в 10. В каменный пол встроено кольцо из серебристой стали в 3 ярда диаметром, которое поднимается примерно на высоту пояса. Его верхняя поверхность наклонена в нашу сторону. Тусклый свет здесь медленно меняется в трех цветовых конфигурациях. Над центром кольца горит странная синяя звезда, не дающая жара, но ее свет приковывает взгляд. Она висит на высоте человеческого роста над камнем. И как и любые звезды, ее ничто не поддерживает. Я понимаю, что таращусь на эту штуку, потеряв всякое ощущение времени. Говорят, время – это огонь, в котором мы сгораем. Теперь я знаю, как выглядит время, когда горит оно само. Алиса проходит сквозь меня. Неприятное ощущение, но из-за него я выхожу из транса. Сомневаюсь, что без вмешательства бабушки мне удалось бы когда-нибудь отвести взгляд. Я тщательно стараюсь больше на звезду не смотреть. Понятия не имею, минуты прошли или часы. Огоньки на наклонной стальной стене, формирующие кольцо, над которым висит звезда, теперь сияют с яркостью, которая не имеет ничего общего с огнем. Узоры становятся более комплексными, многочисленными и кратковременными. Алиса быстро двигается тут и там, прикасаясь то к одному огоньку, то к другому. Я замечаю, что мы не одни. Теней в комнате немного, но все они словно собираются в дальнем углу. Там стоит женщина, закутанная в складке серого халата. Она ростом почти с Алису, но немного сутула. И выглядит не старше 35, но у нее отвислые седые волосы, падающие на лицо. Она поднимает голову и находит меня. «Как?» Остальные вопросы замирают на моих губах. Левый глаз женщины жемчужного оттенка. Она поднимает бледный палец к губам и цыкает на меня. Когда она опускает руку, на губах играет еле заметная улыбка. «Я готова», — говорит Алиса. «Люди на местах? Солдаты собраны?» Здесь нет никого, кроме меня и молчаливой сестры Алисы. И ни один из нас не отвечает. Бабушка повышает голос. «Я сказала!» Оптика показывает, что зона стазиса полностью заполнена. От удивления я едва не просыпаюсь. Перед бабушкой стоит призрак. Его там не было еще мгновение назад. Бледный, прозрачный, натуральный призрак. Надо сказать, выглядит призрак чертовски странно. Его лицо, как у греческой мраморной статуи. Изваянное совершенство, которое никогда не примешь за живое. Алиса склоняет голову. Начинаем. Я уже объяснял, что стазис невозможен. Потребуются дорогие ремонтные работы, прежде чем генераторы смогут обеспечить достаточный импульс энергии. Генераторы 7 и 3 функционируют на 30% а остальные не более чем на 10%. Последствием неудачного стазиса будет ускорение. Получится лишь пузырь быстро времени с пиковым соотношением 30 к 1. И мне это известно. Ты запустишь реакторы в обход защиты. Вы не понимаете последствия таких действий. Генераторы катастрофически разрушатся. Предположительный радиус опустошения все равно исполняй. Алиса не отводит глаз от пульсирующих огней. Призрак не выказывает ни эмоций, ни колебаний. Он даже меньше похож на человека, чем капитан Джон у двери цитадели. А уж дворцовую стражу специально тренируют выглядеть невозмутимо. Боюсь, пользователь с уровнем допуска гость, как вы, не имеет таких прав. Этот алгоритм будет... Моя сестра видела тебя насквозь, рот. Рут. В компьютерной терминологии означает корень. Корневой. Среди прочего, так часто называется пользователь с максимальными правами в системе. Не смотри на ее выжженный глаз. Она видела сквозь годы. Ты всего лишь танец цифр, без души. Ум без мозгов. Ты сделаешь то, что я скажу. Пользователь не может. Переопределение системы защиты Альфа-6-Фи-12-Омега. Принято. Энергетический импульс через 3 минуты. Прогноз основного отношения быстровремени 32 к 1. Мы ждем, пока призрак отсчитывает секунды. Контов, вызванный каким-то невидимым сигналом, спускается по лестнице и ведет за собой дворцовую стражу, солдат, рыцарей и даже пару лордов. Суровые люди, прирожденные воины. 15. Комната уже набита битком и все больше людей толкается на лестнице. Алиса обходит стальное кольцо, встав с другой стороны лицом к выходу. От цвета голубой звезды за ее головой виден лишь ее силуэт. Очистить лестницы! кричит Алиса. В ее тоне слышна непреклонность. Расчистить путь к воротам! 14 Крик эхом разносится по лестнице и дальше. Уже готова, принцесса! говорит Контов. Как вы приказывали? 11 Контов! Остальные! За мной! 10 9 восемь. 7. Люди стоят близко друг к другу, и я вместе с ними стою, согнувшись под самой звездой. 6. Поверх лязга доспехов и шарканья ног доносится едва слышный вой. 5. В воздухе что-то чувствуется. Неравномерное жужжание, от которого у меня зубы сводит, хотя на самом деле меня здесь нет. 4. Я отваживаюсь оглянуться на молчаливую сестру и спустя мгновение обнаруживаю её. Она смотрит на меня из своего угла, куда никто не пожелал забиться. 3. «Ты ведь меня знаешь, да?» Я не хочу с ней говорить. Я снова чувствую себя маленьким мальчиком, которому только что исполнилось 5 и которого впервые представили Красной Королеве. Я помню ее сухое прикосновение. Помню тот миг, когда молчаливая сестра впервые положила свою руку на мою, и я упал в какое-то жаркое, темное место. 2. Она не собирается отвечать. Она лишь улыбается. Один. Да. Говорит она. Ноль. Синяя звезда расширяется. Ее холодный огонь поглощает нас и проходит сквозь стены комнаты. Вот и все. Ничего не изменилось. Мы все стоим, замерев. Ждем. Ждем той магии, что должна спасти замок. Теперь быстро. Алиса мчится вдоль стены. Мне бы такого в полном доспехе не сделать. Её сила поразительна. Люди передо мной быстро бегут за ней, и я пробираюсь вслед за ними. Контакт со сталью оставляет странные сальные ощущения, словно ткань сна хочет повлиять на реальность. Мы спешим по расчищенному проходу через плотные ряды воинов, и только у лестницы я понимаю, что лишь люди, стоявшие ближе всех к кольцу, хоть что-то делают, чтобы поспеть за нами, и даже у них получается чертовски медленно. Но Алиса не ждет, так что я мчусь за ней. Наверху лестницы я понимаю. Что-то не так. Солдаты здесь застыли, как статуи, и даже не следят за нами глазами. Неужели их заморозила магия зодчих? Нет времени размышлять об этом. Алиса решительно бежит, с лязгом направляясь к огромной двери. Я изумлен, увидев дверь широко открытой, словно мы не на войне. Оглянувшись, я вижу, что люди из комнаты растянулись позади нас. Самые дальние двигаются так, словно бегут сквозь густую грязь. Мне требуется секунда, но, кажется, я понимаю. «Свет звезды ускорил нас. Те, кто были к ней ближе всех, получили самую большую скорость. Быстро время, так он сказал. Неужели машина зодчик заставила наши секунды течь быстрее, а наши сердца биться быстрее, чем крылья калибри? Выбравшись из цитадели, я думаю, что, наверное, сплю. Потом вспоминаю, что я действительно сплю, но это должно быть воспоминание моего рода, вплетенные в мою кровь и открытые магией кары. Внутренняя стена разбита». Хоть и стоит еще в нескольких местах, но в других на ее месте лишь куча булыжника. Под наваленными обломками лежат раздавленные тела, готовые закричать. Там, где стена упала, языки пламени достигают цитадели, раскрашивая ее стены геометрическими подпалинами и превращая всех людей на своем пути в пылающие толпы. Небо полно дымом, огнем и падающими камнями. Кусок каменной кладки размером с лошадь опускается по дуге, которая заканчивается там, где стою я. Он падает и переворачивается медленнее, чем осенний лист. Я отхожу в сторону и следую за Алисой. За моей спиной снаряд попадает в стену цитадели и разрывается с неописуемо низким звуком, который перекрывает пронзительный виск разрушающегося камня. В бреши стены я вижу только жаркое пламя. Города не видно, как не видно и огромных внешних стен и семи громадных башен. В воздухе полно обломков – камни, черепица, кирпичи и тела тоже. Я вижу, как они падают с высоты, будто тонут в воде. Алиса пробегает под надвратной башней, под четырьмя решетками, по-прежнему поднятыми. Мы с Контофом не можем за ней угнаться, и она отрывается далеко вперед. Мы вылезаем из-под четвертых ворот и попадаем в ад. Пламя ревёт и здесь. Не как языки огня над дровами в камине или пламя горящего дома, а облака Инферно, будто бы какая-то живая, текучая тварь. По мере того, как мы смотрим, оно, кажется, стихает. Поднимаясь спиралью к небу и открывая выжженную пустошь, на которой не выжило ни одно здание, мы мчимся дальше, надеясь, что нас сохранит наша скорость. Алиса несется извилистым путем мимо кратеров, огненных ям, траншей, прокопанных невообразимой силой, огибает упрямые фундаменты, торчащие на нашем пути, оббегает самые сильные языки пламени, отходит от падающих обломков и тремя огромными прыжками перескакивает полыхающий кусок внешней стены. Я бегу за ней, обнаружив, что, как и Контов в его броне, могу прыгать на расстояние, которые посрамили бы древнегреческих атлетов. Я вижу, что теперь мы рядом с тем местом, где стояла одна из семи башен. Теперь же там, над громадным кратером, спиралью поднимается колонна раскаленного до белопламени. Вокруг нас в воздухе все еще висят булыжники, разлетевшиеся из этой точки и тянущиеся к земле по радуге тяготения. За стеной, на расстоянии дальше полета стрелы, перед горящим замком рот выстроились многие тысячи. Мы мчимся за моей бабушкой по пустой земле между осажденными и осаждающими. Повсюду пылают части военных машин, куски каменной кладки, летящие от огромных стен, пробили широкие улицы в ширингах врагов, прорвали кровавые проспекты в их лагерях. Ближайшие к стенам люди полыхают, обращенные огнем в пылающий жир посреди обугленных костей. Еще дальше солдаты застигнутые в мекогонии. агонии. Их крики нам кажутся низкими и гортанными. А дальше солдаты все еще стоят, подняв тлеющие щиты, и их палатки охвачены огнем. Похоже, повсюду вокруг семи башен умерли тысячи и тысячи людей. Во много раз больше, чем за стенами. Видимо, Алиса точно знает, куда направляется. Мы бежим за ней, и остальные из комнаты под цитаделью Амирот тянутся за нами. Они медленнее нас, но все равно намного быстрее любого обычного человека. Мы проникаем глубоко в армию военачальника, мимо основного ущерба, нанесенного взорвавшимися башнями, в самое сердце его войска, где над шатрами реют стандарты благородных домов. Даже здесь упали огромные камни, раздавившие людей, лошадей, палатки, но девять из каждого десятка выжили. Мы оббегаем солдат, которые почти застыли. Их глаза слишком медленные, чтобы заметить нас. Их руки медленно тянутся к рукоятям мечей. Наконец мы замечаем плотно сгруппированные стандарты словина. Шатры становятся все больше и великолепнее. Анар западный кулак царя, как раз появляется из огромного шатра с внушительным копьем в руке. Вход украшает золотая ткань, а перед ним на шестах висят знамена его вассалов, образуя аллею для его прохода. Вокруг его резиденции плотно стоят великолепные последние клинки в черных кольчугах. Их лица закрыты масками черного цвета и цвета слоновой кости, внушающая ужас элита, эхо репутации которых так громко разносилось долгие годы, что даже я о них слышал. Мы уже замедлились, словно наша скорость, как нечто сделанное из мака Мересаалуса, и когда наркотик в наших венах заканчивается, мы возвращаемся во время реального мира. Но все равно, последние клинки едва вздрагивают, когда Алиса проводит своим клинком по горлу кервица. Она не тратит времени на отсечение головы. Возможно, ее клинок сломался бы, врезавшись в хребет человека на такой скорости. Прославленного полководца она больше не удостаивает и взглядом, а просто подходит к ближайшему солдату и повторяет свое действие, прежде чем фонтан крови из раны Кервица пролетает четверть расстояния до Земли. Его копье висит в воздухе, и почему-то оно более реально, чем все вокруг него, живее всех стражников по обе стороны. Это темное дерево, покрытое узором из серебристой стали, лезвие которого блестит на 6 дюймов за наконечником. Оно взывает ко мне, и я, не задумываясь, протягиваю к нему руку. Моя ладонь смыкается на древке, и я чувствую его твердость под своими пальцами. Убить всех! кричит Алиса. И у контов подчиняется. Другие избранные прибывают, когда резня уже началась, и тоже принимаются за свою кровавую работу. Я вырываю копь военачальника и следую за Алисой, морщась, когда алые фонтаны брызжут надо мной и сквозь меня. Прежде чем военачальник падает, она перерезает 20 глоток. Перерезает еще сотню, прежде чем приходится уклониться от меча. Местами она двигается через отряды в 10-20 словенских пехотинцев, и прежде чем люди начинают падать, она уже у следующей группы. Кажется, это длится вечность, но для армии вокруг нас, наверное, проходит лишь несколько минут. Алиса убила уже несколько сотен человек, прежде чем ей приходится отразить удар. Она с головы до ног ярко-красная. Кровь капает с её клинка и брыжет с волос, когда она поворачивается. Кровь окрашивает ее путь через лагерь. Даже сейчас она должно быть кажется размытым пятном, движущимся с нечеловеческой скоростью и оставляющим за собой падающих мертвецов. Армия Красной Марки, те несколько сотен выживших из цитадели Амирота, начинают перегруппировываться, как только угасает магия озотчих. Их ведут Алиса и Уламер, направляя на все сильные подразделения, которые еще держатся вокруг разрушенного замка. Войны Марки рубят их на куски и замыкают круг. В последнем сражении моя бабушка ведет свои четыре сотни выживших против армии в 2000 солдат Загра с топорами, которых держали в резерве. Люди красной марки все еще немного быстрее обычного человека, а некоторые вдвое, а то и втрое быстрее, и все они с ног до головы покрыты кровью. Загранцы быстро ломают строй и разбегаются. Это последний очаг сопротивления. Осада пробита. Войска бабушки алые и стоят тихо, если не считать звуков капающей с них крови. Она проходит несколько ярдов во главе своих людей и взбирается на какой-то упавший кусок стены высотой в два шага. Там она и стоит, тяжело дыша. Ее дыхание медленно выравнивается, а под оспехом течет Алая, пока она осматривает своих воинов. Она стоит на фоне горящих развалин своего замка и вызывающей высокой цитадели Амерота за руинами Второй Стены. Уламер Контов выходит вперед. Он смотрит на нее, поднимает свой палаш и кричит «Красная королева!», хотя она еще только принцесса. «Красная королева!» – подхватывает армия. Красная королева. Вздымается оружие. Красная королева. Их голоса полны эмоций, хотя сложно сказать, печаль это, триумф или и то, и другое.